Глава 22 эпизод 1 стоял жаркий день над вокзалом струилась марево на перроне под ногами прохожих мялся расплавленный асфальт люди шли с поезда потные задыхающиеся от зноя григорий в коженке не по-летнему с тяжелым свертком и трехствольным ружьем за плечами устало шагал в оленьих хунтах ведя за собой из криа черного волкодава в наморднике Пассажиры, сторонясь его собаки, принимали его за охотника и с недоумением смотрели на геологический молоток, прикрепленный к свертку и на болтающуюся сбоку потертую полевую сумку. Нет, он был похож не на охотника, а скорее на следопыта. Казалось, в его потертой сумке лежат все тайны земли. — Гришунька! Гриша! — Григорий повернулся на голос — К нему подбежала Фёкла Макаровна в светлой шали на плечах и, обнимая его, целуя, всплакнула. «И заждалась я тебя», — громко говорила она. столга уехал и знать не дал. По что так? Через других дошло про твою ссору с Катериной и про бурю. Да ты-то что такой молчаливый, а?» Так со слезами и сморканием в платок она и увела Григория Спирона в город. — Что-то ты хромаешь, как я вижу, — спросила тетушка. — Да, вот бюллетеню. — После бури. И после бури я Алатау. Простыл, и вот опять разнесло ноги. Да мы дойдем. В автобус я не полезу с собакой. Потихоньку дойдем. — Ну, что, Федор? Тетушка печально покачала головой и долго шла молча, придерживаясь теневой стороны улицы. — Худо, Федор, худо! — Ох, как худо! — ответила она, не поднимая головы. — Мучение тяжкое выпало на его долю. А какой был пивун! А тут скрутила, смяла и умолк. — Умолк! Почему умолк? Предчувствуя что-то страшное, Григорий закурил папиросу и закашлялся. — Так и умолк! Шестые сутки ни речи, ни слова! — ответила тетушка, смахивая слезы. — Я тебе не писала. Да чё писать? Операцию ему не стали делать, нельзя было. И в голове осколки, и позвоночник поврежден. Знать судьба. Все просил повидаться с тобой. А где тебя искать? Я дала телеграмму и в Сосновку, и в Барене. И вот отозвалось из Сосновки. Прошли городской благоухающий сад за высокой железной оградой на каменном фундаменте. Когда-то давно-давно... В этом саду Григорий впервые слушал выступление юного брата со стихами. Тогда он завидовал Фёдору. Горожане восторженно встречали Фёдора на эстраде и провожали бурно. Кажется, совсем недавно, в марте, в багровой комнате, живой, смеющийся Фёдор говорил ему «Жми на обе пятки, впереди мигает огонёк». «Нет, он будет жить, будет». Какие вдруг сразу не умирают», — подумал Григорий, но сердце почему-то сжалось. «А у нас перемены». «Какие?» «Да у Юлии. Мать приехала к ней гостить из Алматы, и меньшой брат, и старший тут врачом в госпитале живут у нас». И тетушка рассказала, какая милая женщина, мать Юлии, и что младший сын Николенько мечтает побывать в тайге с инженером Григорием. что картину Юлии хвалят, и поместили на выставку. И какую неоценимую услугу оказали ей Чедаевы в эти трудные дни, и особенно Юлия, каждый день навещала Федора, вызвала профессора из Томска. Так они дошли до набережной. На реке домил большой пассажирский пароход. На глади реки, взбуривая светлые волны, скользили быстроходные глиссеры с высоко приподнятыми носами. Через понтонный мост шли одна за другой машины вздымая на набережной тучи пыли. Чедаевых дома не застали. Фёкла Макаровна собрала на стол, но Григорий, ссылаясь на усталость, отказался от обеда, ушёл к себе в багровую комнату. Прислушиваясь к ходу настенных часов, откинув голову на спинку соснового стула, Григорий долго сидел в оцепенении и всё думал о Фёдоре. Ритмичный, звонкий ход часов нагонял какие-то смутные думы. Вот он видит себя в необыкновенно длинном кабинете. Через щель в задрапированном окне пробивается к нему полоска света, точно тесьма. И эта тесьма режет ему лицо. И он вдруг видит себя в отражении оконного стекла, как в зеркале. Его лицо, до этого бритое, мгновенно обрастает. Борода растет быстро, на глазах. Вот он уже весь волосатый, длиннобородый старик. И таким стариком плавает по какой-то угрюмой реке. Затем он бредет в воде подле отвесного яра и решает подняться на этот крутой яр. И лезет. На высоту ведет длинная шаткая лестница из тысячи звеньев. Трое ему помогают. Одного он знает — это брат фёдор Подтянутый в кителе и погонах майора, С упрямой складкой меж бровей он подает ему саперную лопату и говорит «Держись на высоте!» «Держусь!» — отвечает Григорий, и лезет все выше и выше. Фёдор торопит его. Солнечный свет струясь сольется на Григория сверху. Лестница сползает. Он поддерживает ее саперной лопаткой и кричит вниз «Держи, Фёдор, «Держу, а ты поторопись!» Григорий вскарабкивается, земля сыплется вниз, лестница падает, но он держится крепко и, напрягая мышцы рук и ног, выбирается на твердую кромку яра. Перед ним дивная дубрава, полная ароматов цветущих трав. Бодрит, нежит и убаюкивает напевами стрекоз, клонит в дрему. Ноздри его ширятся, улавливая сладковатые медовые запахи донника и цветущего разнотравья. Чуть ощутимое перемещение воздуха пеленает разнообразными ароматами отдыхающую в неге степь. Но он знает — спать нельзя, надо идти, идти вперед. Но кто так упорно постукивает? И где постукивает? Он старается понять, откуда идут звуки. «Да-да, войдите», — говорит он. и, мгновенно освободившись от оцепенения, открывает внутренний замок. Вошла пожилая приземистая женщина в светлой накидке, с недоумением посмотрела на Григория и, пропустив вперед себя светлоголового худенького мальчика, остановилась у дверей. За ними вошла Юлия. Не та, которую он знал, а возмужавшая, с глубокой думой в больших синих глазах, но все такая же кудрявая, с красным загаром на оголенных руках. «Знакомьтесь, мама», — произнесла она певучим голосом, — «это Григорий Митрофанович». «Ах, вот вы какой!» — удивилась пожилая женщина, и, пожимая руку Григория, назвалась Евгения андреевной «С благодарностью жму вашу руку. Николенька, вот твой герой. Он, знаете, тут без вас размечтался о тайге, и даже снится ему тайга». только в виде необыкновенных пещер и разводных Невских мостов. Николенька смутился и, не познакомившись с Григорием, побежал через багровую комнату, крикнув на ходу «И неправда! И неправда!». На исходе этого дня Григорий вместе с Юлией пошли навестить Федора.